Глава 4. Михаил: Я рад, что у тебя все хорошо. Да, я вас провожу. Нет, не кричи, ребенка разбудишь. Не смей мне указывать. По-прежнему очень агрессивно вопитана, но уже потише. И да, она сдается. Мы идем в сторону выхода. Брусникина вызывает такси. Я успеваю увидеть адрес. Случайно, и запоминать его не хочу, но он теперь выжжен на моей сетчатке. Маша просыпается, когда мы выходим на улицу. «Пальма!» — радостно вопит испрыгнув с моих рук, несется к дереву. «Маша, стой!» — я ловлю ее за капюшон у самой дороги. «Вот наша машина», — нервно дергается Брусникина. «А нет, не наша. Наша будет через пять минут. Ты можешь идти». «Я подожду». «Зачем?» «Помогу загрузить чемодан и усадить Машу». «Иди, я сама справлюсь. Было очень приятно повидаться». Ее голос просто сочится ядом. «Почему? Откуда вся эта злость? Это ты ушла от меня. Ты выбрала другого». И я не простил тебя, Брусникина. Не забыл и не отпустил. И поэтому судьба снова столкнула нас лбами. «Эй!» — Маша дергает меня за куртку. Оказывается, все это время, пока мы с ее мамой сердито припирались, она стояла и внимательно смотрела на нас. И теперь задает вполне закономерный вопрос. «Ты кто?» Мы же знакомились. Забыла? Все забыла. Я Миша. Я друг твоей мамы. Брусникина сердито фыркает. Старый друг, поправляюсь я. Очень старый. Совсем старенький, сочувственно вздыхает Маша. Теперь уже фыркаю я. У тебя ножки болят? Интересуется эта непосредственная девочка. Не болят. А спинка болит? Ты с палочкой ходишь? Как видишь, нет. Хочешь, я тебе палочку найду? «Не надо мне палочку. Ничего у меня не болит. Я не старый. Я старый друг, понимаешь? Мы давно дружили, когда твоя мама была еще маленькой девочкой?» «Типа того». Она морщит лоб и выдает. «А вы с мамой динозавров видели?» «Капец. Да я сам был динозавром. Знаешь, как меня звали?» «Как?» Маша распахивает глазки и приоткрывает ротик. «Вся внимание». Тиранозавр Рекс». «Объявляю торжественно. Это единственное, что я помню про динозавров». «Вау!» Машина подъехала. Снова срывается Брусникина и снова разочарованно выдыхает. «Не наша». Она смотрит на экран приложения. Поехал в другую сторону. «Идиот!» «Вернулся?» «Стоит. Совсем в другом месте. Да что он творит?» Я заглядываю ей через плечо. «Он у другого входа. Напишу ему номер нашего». Анюта пишет водителю, а ее дочка продолжает меня допрашивать. «У тебя есть собака?» «Нет». Маша разочарованно отворачивается, но долго не выдерживает. «А дочка у тебя есть?» «Внезапно». «Нет». Она смотрит с жалостью. «А сыночек?» «Тоже нет». «А хотя бы жена есть?» «Походу, я в ее глазах самый конченый человек». «Ну, боюсь, я тебя снова разочарую». «Чего?» Маша непонимающе морщит лобик. «Ах да, с детьми надо не так. У меня как бы нет жены». «Как бы?» — внезапно влезает Брусникина. «Я не реагирую. Моя личная жизнь тебя не касается. Ты совсем-совсем один? Не совсем. У меня есть друзья. У меня тоже есть, Маша оживляется, Ксюша и Сашка Крупицын, и Дениска с Егоркой. Еще Настя, но она иногда вредничает» а потом протягивает мне ладошку со словами «Давай дружить». Я жму ее и говорю «Давай». А она произносит заговорщицким шепотом. «У меня есть подарок. В садике дали. У меня там Мишка на севере несъеденный. Я с тобой поделюсь». Говорит с таким видом, как будто полцарства мне дарит. «Спасибо», — совершенно искренне отзываюсь я. «Очень люблю Мишку на севере. Ты же пойдешь к нам пить чай?» «Конечно. Прямо сейчас вместе с вами и поеду». «Ура!» «Я тоже очень рад. Особенно приятно наблюдать, как корежит Брусникину». «Миша пошутил», — произносит она ледяным тоном. «Он не едет с нами. У него дела». И с размаху наступает мне на ногу. «Ох, какие близкие контакты!» «Что, так сразу? Без прелюдий?» «Конечно, у меня дела» но я их отложу ради такого случая.